Кар встретил Шерону гроба Неси, опустив левую руку на прозрачную крышку. В правой он держал статуэтку. «Спасибо, что не отказалась прийти. Видит шестеро, я хотел, чтобы все прошло мирно». «Вы выбрали плохое время, господин Кар. Дворец посетили шауты». «Времена давно плохие. Вот уже тысячу лет и даже немного больше. Я ждал такую, как ты, слишком долго». А теперь появились лунные люди, и риск потерять тебя вырос многократно. Ты лезешь в бой с ними, и, надеюсь, понимаешь, почему я тороплюсь закончить все уже сегодня. Ждать еще тысячелетия второй замаз я не намерен». «Не думайте, что шауты подталкивают вас к тому, чтобы действовать именно так?» Карр рассмеялся. «Твоя паранойя даже сильнее, чем у Войса. Демоны не настолько могущественны, им нет никакого дела до Нейси. Дзамас вздохнула, сделала шаг на ступеньку и ощутила острие кинжала у правого бока. «Серьезно?» — спросила она, поднимая брови. «Это мирно, по-вашему?» «Убери», — устало попросил Кар, и Моника неохотно отвела клинок. «Сперва цирк, потом служанка и теперь почти убийца», — в голосе Шерн появилась издевка. «Удивительная карьера». «Ну, полная!» — попросил волшебник. Мне нужен был талантливый инструмент, и Моника стала им. Не стоит ее за это ругать. Все ошибки на мне. Она просто верна. И я приношу извинения за недоразумение. Не могли бы мы, наконец, вернуться к тому, для чего здесь собрались. Поторопим события, господин Кар. Сегодня был трудный день, и я хочу выспаться. Я снова говорю, нет. Уже не убеждаю, что мертвая останется мертвым. Ваш ход связан с моей сестрой? На что ты пойдешь ради любви, Шерн? «Намного». «Это честный ответ, и я искренне благодарю тебя за него. Ты не стала изворачиваться и обращать все себе на пользу. Возможно, Вось в тебе не ошибся». «Да что там, не ошибся?» «Ну а теперь представь на мгновение, на что готов пойти я ради неё». Его маленькие аккуратные пальцы нежно провели по саркофагу. Тюн ради и сжег мир дотла. Уничтожил его, хотя в этом себе не отмели стата. «Я бы тоже сжёг, будь у меня сейчас подобные силы. Но теперь я слабее тебя и могу действовать лишь как отчаявшийся человек». «Но вы еще не угрожаете?» «И не буду. Ты умная, сама все понимаешь. Сделай, как я прошу. Для тебя такое не составит труда. Полагаешь, ничего не получится? Что ты теряешь? Успокоишь ее снова. Просто дай мне шанс». Шерон думала. Она могла бы пойти по пути, по которому шла в Аркусе. Клинок из праха. Моника, слуга на ее стороне. Но к чему? Зачем? Это слишком суровое решение. К тому же облако, по словам Мильвио, легко справится с теми проблемами, которые может создать замаз. Пусть Кары строит из себя отчаявшегося человека, но отнюдь не дурак и обязательно просчитал подобный вариант. Кроме того, надо поскорее забрать у него Арилу. Кажется, он не придает значения предмету, и неизвестно, что будет, если поймет, что перед ним перчатка Вейрона. Я сделаю, как вы просите, и отзову ее, если только мне покажется, что ничего не выходит, и мы закончим на этом. Мне это подходит, быстро произнес он, опасаясь, что некромант передумает. Бланка, вставай. Моника, помоги ей убрать вещи обратно в сумку. Моя сестра уходит, господин Кар. Когда ее здесь не будет, мы начнем. И ни минуты раньше. Он развел руками. «Моника, ты слышала мою гостью?» Служанка собрала разбросанные по полу предметы, отдала сумку госпоже Эрбит. «Это не все». Кар задумчиво перевел взгляд с ее протянутой руки на статуэтку, словно очнулся. «Да, пожалуйста. Все же странная у вас безделушка». Хм. Бланка, стараясь не спешить, опустила статуэтку в сумку, затянула и застегнула ремешки. Шерон подошла, взяла ее под руку, Спасибо, что пришла за мной. Пойдешь прямо по коридору, никуда не сворачивай. Станешь на платформу, поднимешься. Там найдешь первого солдата или любого слугу, попросишь отвести тебя к Мильвио, передай ему, чтобы он сюда не приходил. Моника проводит ее. Моника останется с нами, господин Кар. И снова он не спорил. Они все провожали слепую взглядами, пока та не скрылась из виду, а после не загудел подъемник. Как это делается? Гвинт немного побледнел, и Шерн сочла это заволнение от того, что он близок к цели, о которой так долго мечтал. Я призову то, что ушло от нее на ту сторону, и пришедшему оттуда такое не понравится. Никому не нравится. Люди, уходящие туда не возвращаются прежними. Мертвые не любят, когда их беспокоят и заставляют подчиняться. Я прочел множество книг, у меня было время подготовиться, и твое беспокойство неоправдано. «Просто оживи тело, я верну в него душу. Сделай вот так». Она изучила протянутый ей большой светло-желтый лист старого пергамента. Схема, нарисованная на нем, выглядела четко и сложно. Она нашла знакомые расклады контроля заблудившихся, Йозеф учил ее этому. Узнала тяжеловесные треугольники из книги Дакрас, которые следовало рисовать стело, но многие фрагменты видела впервые и могла только предполагать, для чего они. Эти странные полосы по краям, вне всякого сомнения, открывали большую брешь на ту сторону, давали телу объекта дополнительную устойчивость. Интересное решение. Его стоило запомнить на будущее. «Откуда она?» «Это не важно». «Я собираюсь рискнуть своей шеей ради вашей затеи, так что важно». Нашел ее еще до войны гнева». «В Аркусе?» — догадалась Шерон. «Да». «Из этого города не принесли ничего полезного». Но все же меч Тиона полезен, эти знания тоже. Вспомни, шепнул голос. Вспомни о волшебниках. Сперва она не поняла, о чем говорит браслет. Затем, перебирая в памяти, припомнила фразу из книги Старый Дзамас. Бойся, трогать волшебников, не используй их, перешагивай через них и иди дальше, не оглядывайся, процитировал указывающи. О чем ты? нахмурился Кар. «Вы воевали с такими, как мы, веками. Волшебники гибли в этих битвах?» Он нахмурился еще сильнее, но ответил. «Да, Пан, Рамира и Клеви были последними из нас, кто убит в схватке с некромантами. Это случилось у мокрого камня». «И что было с их телами? Замас приняли волшебников в свою армию?» «Даже вы соблюдали правила войны. Никто не тронул моих братьев и сестер. «Возможно, потому что они знали, что поднимать таких, как вы, не стоит». И надо двигаться дальше, не оглядываясь. На его лице появилась злость, и он с трудом контролировал свой скрипучий голос, чтобы говорить спокойно: Мы заключили сделку, Шэрон. Ваша так называемая сестра ушла. Не заставляйте меня думать, что я обманут. Облако, все это время сидевший, не спеша поднялся на тонкие лапки, и в глубине его глаз вспыхнули слабые алые угольки. Я держу свое слово, господин Кар. Просто не желаю, чтобы после в неудачи вы обвинили меня. Он тут же успокоился и даже улыбнулся, поведя рукой. Облако послушно лёг у его ног. Вот и прекрасно. Приступай, пожалуйста. Как только получу кровь, сухо ответила она: Вашу или моники, мне без разницы. А еще нужны инструменты для чертежа. Надеюсь, вы их приготовили. Линии должны быть четкими. Маленьким ножичком. Таким только яблоки чистить, извлеченным из рукава, он порезал себе запястье, нацедил крови в небольшой стакан. Он действительно подготовился к ритуалу. Мотнул помощницу головой, и Моника открыла большой длинный футляр с линейками, циркулями и транспортирами. Ты раньше такое делала? Схема рисовала, внимательно, но, разумеется, другие. Она прислушивалась, но браслет молчал. И с кровью до этого не работала. Эффект может быть слабым, так как обычные чернилы с ней не смешивают. Чернилы уже готовы, великий волшебник кивнул на флакон. Могильная трава, высушенный человеческий желудок, бронзовки, еще 32 ингредиента, как пишут об этом в книгах. Интересные книги. Достав стелло, она взяла тяжелую длинную линейку. Это займет время. Поторопись. Не хочу, чтобы сюда заявился наш общий друг и начал мешать. Мне придется приказать облаку остановить его. Она не стала отвечать, и под взглядами троицы вылила кровь во флакон с чернилами, взболтала его и начала работу. Рисовала быстро, проводя длинные точные линии, создавая узор, центром которого стал саркофаг. Шеррон закончила за неполных 10 минут, чем, кажется, смогла удивить Гвинта. «Превосходно! Теперь ты сделаешь так, как я скажу. Вернешь ее по моей команде, но не раньше, понимаешь?» Он дождался ее кивка, Жестом приказал Монике отойти по лестнице наверх и обратился к облаку. «Делай, что обещал». Пес прыжком запрыгнул на саркофаг, приземлившись на него уже в виде крысы. Та с насмешкой посмотрела на Шерон. В ее глазах было неприкрытое веселье. Крыса крутанулась раз, другой, словно пытаясь поймать длинными желтыми резцами свой голый розовый хвост. Указывающая моргнула, не успев отследить тот момент, когда зверек стал расплывчатым, словно призрачным, а затем ртутный жижий растекся по крышке саркофага. Кар глубоко задышал, его ноздри раздувались, когда он наблюдал, как ртуть начинает проникать внутрь, точно твердый минерал был пористой губкой. Глубже, глубже, глубже в породу, прорастая сквозь нее серебристыми корнями, истончаясь. Множесть, выпуская все больше и больше отростков, которые стали оплетать тело мертвой девушки, как вьющиеся растения. А затем ртуть потемнела. Вместо серебристой стала непроглядно черной. Настолько черной, что эта глубокая бездна, казалось, всасывала в себя свет в помещении, А после, довольно стремительно, весь кристалл саркофага начал мутнеть, теряя хрустальную прозрачность. Он мерк, темнел и через минуту скрыл в глубине Нейси. Мрак был такой плотности и глубины, что Шерон ущипнула себя, чтобы избавиться от наваждения, указывающей почудилось, что ее затягивает туда, в бездонную пропасть. В ничто. Она пошатнулась и едва смогла сохранить равновесие, удержаться на ногах, справляясь с головокружением. Кар вскинул руку, призывая ее быть готовой. В глубине вспыхнула и погасла одинокая синяя искорка, Затем вспыхнули и также погасли две, четыре, шесть. Им ответили двенадцать, и внезапно мрак расцвел синими, перемигивающимися злыми глазами. Сотни их смотрели на Шерон, изучая и оценивая, а после саркофаг начал плавиться и таять, словно снег, который внезапно оказался на жарком карибском солнце. Он медленно исчезал, деформировался без следов, принимая форму женского тела. Тьма сошла, впиталась в Нейси, оставив её златокудру и всё такую же молодую, как и тысячу лет назад, лежать на полу. «Пора!» Она потянулась к мертвой, и все было как всегда. Голодная резь в желудке, ощущение сопротивления, когда та страна отозвалась и отдала под власть Шерн то, что она потребовала. Кровавые чернилы схемы стали рыжими, а после, исходя бледным дымом, выгорели, оставив на плитах чешуйки пепла. Шерон поняла, что утратила контроль над мертвой, попыталась схватить ускользнувшее и ничего не ощутила. Мёртвых в зале больше не было. Грудь Несси дрогнула и пришла в движение, когда она сделала первый осторожный вдох. Великая волшебница сонно села и распахнула глаза. В гавани никто не выжил. Тео встречал лишь обгорелые, порой до черных костей, останки несчастных, не успевших убежать от страшного пожара, раскаленным ураганом прошедшего через всю прибрежную зону Рионы. Пламя все еще полыхало, доедая склады, верфи, пирсы, пристани и корабли. Конечно же, корабли. Некоторые, не утонувшие, пылали, медленно дрейфуя по бухтам. Немногие, уцелевшие, кому удалось вырваться из ловушки, ушли далеко в море. Те, кто устроил это бедствие, знали о появлении Астора. Он видел их искаженные мраком фигуры, стелющиеся вместе с дымом, затаившиеся среди мерцающих углей. Ни один из них не стал на него нападать, не желал драться и избегал встречи. «Мы пришли веселиться!» — крикнул ему единственный, кто занял обгорелое тело с деформированными руками и оскаленной челюстью. «Не мешай нам!» Демоны смеялись над Тео, когда он пытался добраться до них. Ускользали с ловкостью опытных акробатов. «Дело сделано!» «Сделано!» — услышал Тео. И шауты исчезли. Ушли на ту сторону. Все до единого, словно в Рионе их никогда не было. И тогда он почувствовал это. Сильной болью в сердце — Такое, что ему пришлось сесть на горячий пепел, а может и чей-то прах. Пружине Сызнова пришлось научиться дышать и преодолеть ужас, пробудившийся инстинкт его предков, которые смогли вырваться из ловушки той стороны. Но сейчас он знал, та страна от которой они когда-то спаслись, только что заглянула в Риону. Ремс, верная служанка богини, стоял на вершине холма в районе погребальных слов и жадно нюхал воздух. Он походил на фруктовую лисицу, которая с приходом сумерек искала аромат перезрелых плодов, чтобы отправиться за ними в полет и насытиться. Пахло дымом, пожаром, ночью, грозовым небом, отцветающей сиренью, смертью. И еще теми, кто принес ее. Тускло, бледно, почти неуловимо. Рэмс бы и не почувствовал их, если бы не знал, что искать и чего ожидать. Его пальцы подрагивали, пусть он и старался держать себя в руках, как старший. Он слишком сильно волновался и полагал, что его спутники заметили это. Саби стоял на коленях, закрыв глаза и вытянув ладони перед собой лодочкой, молясь богине и прося даровать им милость, осуществить предначертанное, не останавливать их и позволить и впредь быть ее следами в этой миссии вложить в его руки благословение. Рэмс бы и сам помолился вместе с ним, но он нюхал воздух и ждал. Ради не делал ничего. Он поймал взгляд младшего из них и произнес, «Успокойся». В храме уже ошибались несколько раз. Она та, кто нам нужен. замаз, белое пламя. Та, кто разорвет старый мир и соберет его заново. Та, что могла бы разорвать мир и собрать его заново. Саби даже не открыл глаз. «Эта часть пророчества уже отсохла, как отсыхает больная ветвь. Такого уже не случится, ибо богини не видит в ней зла. Замас не сошла с ума от смерти, и мир останется прежним». Бати зря тянул и держал женщину, ожидая тьмы в ее сердце. «Она может послужить причиной для разрыва мира. Не со зла. Случайно». Они часто обсуждали толкование пророчеств, оставленных в храме. «Неважно!» — Саби лучше всех разбирался в ее словах. «Мы — следы и движемся навстречу воле богини. Основная структура предсказания исполнена, и она — та, кто нам нужен, чтобы указать дальнейший путь к последним шагам». «Да будет так!» — Ради склонил голову, признавая мудрость слов. Ремс вновь понюхал воздух и поперхнулся слюной. Он, уперев руки в колени, склонился и кашлял почти минуту, страдая от смрада, который не чувствовал больше никто, кроме него. Оба других Дева терпеливо ждали, когда спутник придет в себя. «Там!» — Рэмс указал через реку на дворец герцога. «Это случилось там!» Сабий плавно поднялся с колен, взял сумку, взял посох. Ради проверил свернутый на поясе шипастый кнут. Рэмс надел на руки с фаерой, боевые перчатки кулачных бойцов сделанные из женских поясов и стали. «Пора!» — глаза ради горели. «Найдем же ее ради милости и храма!» Сердце у Шерон стучало, словно у испуганной лани, пробежавшей целую лигу, спасаясь от волчьей стаи. Тук-тук-тук-тук. Очень быстро. Пальцы на руках стали ледяными, и она сцепила их, а после, чтобы почувствовать хоть немного тепла, подышала в ладони. Происходящее было нереальным, нарушало правила мира. Нельзя вернуть живого с той стороны. У приходящих назад нет прежней личности, памяти, опыта. Есть лишь злобный разум и желание убивать людей. А выходит, что можно? У Гвинта его ручной твари получилось? Она не верила в зрелище, разворачивающееся перед ней. Нейси распахнула светло-серые, с тонким зеленым ободком глаза, и в долгой тишине рассматривала все вокруг себя. Она походила на человека, заснувшего в одном месте, а проснувшегося спустя годы совершенно в другом, новом, незнакомым. Посмотрела на Гвинта, не задержалась на нем, на Монику, чуть внимательнее на Шерон и немного нахмурилась, явно отмечая их слабое внешнее сходство. Вновь вернулась к Кару, который, казалось, забыл, как дышать. «Получилось». — прошептал он сипло. — Гвинт? — недоверчиво спросила она медовым голосом. — Ты так изменился? — Я... я не могу выразить словами, как я рад видеть тебя, Ней. Она все еще сонная, какая-то мягкая, заторможенная, пыталась подняться. Он бросился к ней, чтобы помочь, но вытянутая рука заставила его споткнуться. — Лучше она. — указывала на Монику. Та после быстрого кивка хозяина подчинилась, помогла великой волшебнице встать и, проснувшаяся, оплела бывшую подругу Тео за талию, чтобы вновь не упасть. «Я вернул тебя! У меня получилось! Ты, ты ведь понимаешь?» Сестра орила, приложила руку к златокудрой голове, словно пытаясь собраться с мыслями. «Твое вечное упорство, упертость, мания! Ты никогда не отступал, Гвинт! Даже когда я просила оставить меня в покое, преследовал!» Тебя никто не мог убедить. Она словно вспоминала, ее голос, все такой же красивый, внезапно стал жестче. Что непонятного было в простых фразах «Отойди от меня!» «Оставь меня в покое! Ты мне противен!» Он дернулся, как от пощечины. Болезненно и виновата. «Прости, я был глуп». Шерон увидела, как бледная рука чуть сильнее сжала талию Моники. Стояла на Нейси все еще с трудом. «Ты убил меня!» Теперь голос воскресший уже не казался указывающим медовым, и, вздрогнув, девушка машинально сделала шаг назад, поднявшись на одну ступеньку, подальше от той, кого называли великой волшебницей. «Асторе!» «Ты убил меня!» — повторила Нейси, и ненависть холодным ручьем пролилась в воздух. «Я ждала спасения, но пришел ты! Раньше Тиона, раньше Голеба!» Я снова сказала нет на твоей просьбы и мольбы, а ты задушил меня, словно какую-то безродную дворняшку. Ты помнишь это, Кар? Помнишь? Сердце Шэрон продолжало колотиться, как бешеное Ей не нравилось, куда шел разговор. Помню: я виноват и жалел об этом годами, Ней, ответил он твердо. Я положил века, чтобы вернуть тебя назад, с той стороны, искупить сделанное, и молю тебя простить меня за это. Девушка печально покачала головой, и золотые волосы били ее по плечам, а Шерон стала чего-то страшно от всего происходящего. Она не чувствовала эту женщину точно так же, как раньше не чувствовала облако. Они были слишком похожи между собой. «Молишь? А перед Маридом ты тоже смог бы извиниться? Ведь мою смерть ты спихнул на него, и он загонял беднягу до самого трагичного результата». Гвинт отшатнулся от этих слов и сказал с разочарованием, в котором слышалась тусклая надежда, надежда на то, что он ошибается, «Ты не Нейси». Женщина весело рассмеялась тысячу голосов. Было странно слышать это многоголосие мужских, женских, детских, молодых, юных, зрелых, старых людей, прожденных одним горлом. Смех был не злой, не радостный, недовольный и не печальный. Непобедный и не мстительный. Смех был всеобъемлющий и совершенно искренний. С красивого лица исчезли наигранные эмоции. Злость, возмущение, сонливость, смятение. Оно стало мертвым, безжизненным, отталкивающим и в то же время таким же, как и прежде, человеческим. Да уж произнесли голоса, множа эхо друг друга. «Это я поторопилась, такую забаву испортила». Шерн уже была на самой верхней ступеньке. До двери оставалось пять шагов. Она все так же не чувствовала мертвого. Это было нечто иное, непостижимое, занявшее тело великой волшебницы. Идзамас никак не могла на нее повлиять своей силой, выбросить прочь. «Убей ее!» Приказал бледнеющий Гвинт, и Моника, не колеблясь, воткнула в грудь волшебницы кинжал. Рука Натальи Акробатки сжалась, громко хрустнули позвонки, и Шерн ощутила смерть. Маленькую мимолетную бабочку. «Нет, это неправильно!» Гвинт помотал головой. «Облако подчиняется мне! Он мой друг! Он обещал, что все получится!» если посмотрела на Шерн глазами той стороны. Глазами Шаутов и, не увидев угрозы, вновь обратила внимание на кара. «Глупость, глупость, глупость, глупость, глупость», сказали сотни голосов. «Чванливость, чванливость, чванливость. Считать себя самым умным и хитрым, ай-яй-яй, у нас нет друзей». «Нет». «Мы не служим людям». «Нет». «Мы не сдерживаем обещания». «Нет». «Мы лжем». «Да». Лжом, лжом, лжом, лжом. Нельзя вернуть живого человека от нас. Можно лишь отправить туда новых мертвых. Много мертвых. Много, много, много, много. Что-то приближалось. Огромное и разрушительное. Чьи-то руки обхватили Шерон сзади, дернули в проем. Она даже вскрикнуть не успела, когда Мильви ударом ноги захлопнул тяжелую черную дверь, и замки защелкнулись, отрезая их от того, что происходило в зале. Наверх, быстро! Он потащил ее за собой к подъемнику. Что это? Кто она? Та сторона. Мягкий удар заставил пол под ногами просесть. Шерон почудилась, что она слышит знакомый крик, но это было лишь разыгравшееся воображение. Она просто почувствовала еще одну смерть и чтобы хоть как-то выиграть время, призвала на свою сторону Монику и заставила напасть на то, что быстро теряло облик златокудрой женщины. Через 10 секунд она лишилась служанки, и удар, прошедший через мертвую к ней, заставил сосуды в носу лопнуть. Кровь полилась на верхнюю губу, а потом на подбородок. Они поднимались на подъемники, а внизу все дрожало и колебалось от мерных ударов выбиравшегося на волю создания. «Что нам делать?» — спросила Шерон, с благодарностью принимая его шейный платок, пытаясь остановить кровотечение. «Ещё не знаю». «Она пойдет за нами?» «Нет, она пойдет в город». Большой фрагмент в западной части каскадного дворца внезапно почернел, а после, шумно вздохнув, пошатнулся и просел под собственным весом. После этого разрушался он совершенно беззвучно, разваливаясь на неаккуратные фрагменты. Башни, колоннады, корпуса и лестницы оказались смяты. Лужайки и парки перед ними выцвели, посерели, засохли, рассыпались прахом. Все это было плохо различимо во мраке ночи и бликах вернувшегося синего пламени. Но Лавиани прекрасно видела, как маленькая женская фигурка ковыляет по склону холма вниз к блестящей ленте пьины, оставляя после себя лишь прах, и пепел. «Рыба полосатая!» — протянула она. «Это что еще за хрень?» Ей решительно не хотелось подходить туда, где творятся подобные странные вещи. Она видела спешащих к месту разрушения солдат, разбегающихся слуг, ничего не понимающих благородных, высыпавших в сад или же удирающих на лошадях и в каретах через распахнутые ворота. Как можно дальше оттуда, где живой огонь сменился мертвенным и синим. Мильвио отправил ее прочь, попросил найти остальных, но Сойка Мешкала злилась на себя, что поддалась эмоциям, дала слово волшебнику, и только поэтому она все еще здесь. Три женщины в нескольких сотнях ярдов от нее быстрым шагом пересекли луг, скрылись за углом здания. Лавиане нахмурилась, пытаясь понять, что ее смутило. Сообразила лишь через четыре десятка долгих секунд. У женщин были мужские походки и она знала кое-кого, кто обожал рядиться в платье и юбке. И зачем они могли тут появиться в такой час, тоже знала. Она побежала, сожалея, что не может использовать талант для ускорения, потому что все четыре татуировки ей понадобятся в самое ближайшее время. Пришлось поноситься по саду, прежде чем она встретила всех шестерых. Трех Дева и замерших напротив них Мильвио, Шерны и Бланку. Третинец стоял первым, с обнаженным мечом, готовый к бою. Дева, тот, что был слева, высокий и сухой, сказал, «Мы не несём зла в своих сердцах. Мы лишь следы ее помыслов. Нет нужды встали». Лавиане думала иначе, но не подгоняла события. «Мы шли за словами богини, ибо сказано, что Дзамас станет указателем для конечной цели храма, и случится это в ночь, когда та страна голодной поступью пойдет по великому городу. Сегодня сейчас сказал второй дева самый молодой после стольких эпох подхватил третий боюсь вы ошибаетесь произнесла шерон ничего не понимая ее лицо и шея были в крови бати бати не так трактовал пророчество и не видел очевидного упустив его занятой тобой мы благодарим тебя от замаз шерон переглянулась с мильвио и тот пожал плечами понимая не больше чем она Все трое Дева опустились на колени и протянули руки вперед, сложив ладони в молитвенном жесте. «Прости, что мы пришли позже, чем следовало. Мы очень спешили, но не так, как должны были. Теперь мы будем служить тебе именем храма и защищать тебя». «Я...» «Они не с тобой говорят сейчас», — догадалась Лавианья. «Рыба полосатая, они с рыжей говорят». «Дзамас, что не разрушила мир, будет той, рядом с кем пойдет она, вернувшаяся после стольких лет, ибо прозреет она, лишь ослепнув». Так сказала некогда богиня, и мы услышали и записали ее слова на сандаловом древе. Бланка, судя по ее лицу, тоже выглядела растерянной. «Кто же я, по-вашему?» «Благословенный рассвет», — счастливо произнес первый Дева. «Милосердие справедливых суждений», — молодой плакал. «Да, в ком воплотилась в мире?» — закончил третий. Ее маленькие красивые ступни касались густого травяного ковра, и он, не выдержав, терял цвет, серел и расползался черной зловонной жижей. Она шла с улыбкой, а в ее горле клокотало множество освободившихся голосов. «Шаг за шагом, через сад, парк» оставляя за собой лишь ничто, в котором нельзя было узнать цветы, кустарник, деревья, птицы, мелких зверьков. Двое солдат попытались остановить ее, но лишь стали пищей той, что пробуждалось. Она подошла к реке и погрузилась в нее с головой, думая о том, как голодна. А после вода закипела.